Не менее мне изрядно перепадало. Танец, при всем кажущемся хаосе, совершался в определенном порядке. Танцоры двигались вперед по кругу диаметром около 30 шагов. Для совершения обряда считалось достаточным обойти один полный круг. Поэтому, оказавшись наконец снова возле Тольда и раздав с веселым остервенением последние удары по сторонам, я исполнил тем самым свой долг и в несколько прыжков вырвался из круга. Барабаны, словно в благодарность мне, перешли вдруг на оглушительный грохот и бешеный темп, а потом сразу опять вернулись к прежнему размеренному ритму. Я же поспешил поскорее занять свое место под тольдо. Все были довольны, но довольнее других казалось Лосана. Ноги мои были сплошь исхлестаны, на щеке кровоточили две крупные царапины. Рубцы на ногах тут же подсохли, а вот кровь на щеке Лосана несколько раз Слизнула языком, и тогда царапины тоже стали подживать. Сидя на земле, ощущая нежное дыхание, склонившейся сзади Лосаны, я невольно вспомнил, как несколько недель назад она спасла мне жизнь, высасывая змеиный яд из моей раны. И меня вдруг охватила такая нежность к этой преданной женщине, что я едва не сдержался, чтобы не заключить ее в объятья. Вскоре к нашему Тольдо приблизилась группа индейцев, и обратилась к старейшинам с вопросом, кто в племени будет шаманом вместо Карапаны. «Сразу после окончания Мукуари», — ответил Манаури, «мы соберем на совет всех жителей Кумаки и решим, кого хотим избрать шаманом». «Мы знаем, кого хотим избрать», — твердо заверили воины. «Арасибо?» «Следует спросить мнение и жителей Сиримы», — возразил верховный вождь. «В Сириме нет никого, кто был бы лучше Арасибо». Не уступали войны. «Мы хотим Арасибо. Разве ты против него, Манаури?» Индейцы, разгоряченные танцем, проявляли настойчивость. Манаури вопросительно взглянул на меня. «Разве нам обязательно нужен новый шаман?» Спросил я с притворной наивностью. «Обязательно, обязательно!» Отвечали они, не представляя, как может быть племя без шамана. «Нет, нам, людям из рода Белого Ягуара, мне кажется, шаман не нужен». Заметил я. Ой, е нашему роду не нужен. Манаури чуть выпятил губы. Сидевшие вокруг нас вожди других родов встретили его слова хмуро, усмотрев в них стремление как-то выделиться. А Мабукули, глава рода Черепахи, хотя и близкий друг Манаури, не выдержав, вспыхнул. Ты, значит, считаешь, что другие роды хуже вашего? Не хуже Мабукули, но у нашего больше опыта. «Ты ведь знаешь, сколько пришлось нам пережить испытаний в рабстве?» «Я это знаю», – ворчливо согласился Мабукули. Манаури вновь взглянул на меня и спросил, «Что скажешь ты, белый ягуар?» «Если шаман обязательно должен быть, как вы все считаете, то, конечно, лучше всего Расиба», – заявил я ко всеобщему удовольствию воинов. «Я тоже так думаю», – согласился Манаури. Индейцы, довольные, что их желание исполнилось, разбежались. И скоро вся кумака знала, что Расиба станет шаманом. Под Тольдово царилось молчание. На лице Манаури не читалось радости, он был хмур и сосредоточен. Устремив свой взор на танцующих мукуарий, мыслями он был где-то далеко от пальмовой рощи. Уже теперь вождь предчувствовал трудности, с какими ему предстоит столкнуться на тернистом пути власти, склоняясь ко мне, Шепнул с ноткой горечи в голосе. «Начинается». А Арасиба стал уже обрабатывать людей, склонять их на свою сторону. Расиба останется преданным тебе», – заверил я его. «Да, но надолго ли?» – ответил он с горькой усмешкой в уголках губ. В далекие-предалекие времена Как уже упоминалось на тех, кто наблюдал за танцем, Мукуари производил ошеломляющее впечатление. Человек словно впадал в транс, в какое-то полусонное отупение, сладкое, но в то же время мучительное. Я пытался постичь причину этого и подметил, что Мукуари это, помимо всего прочего, еще и буйный разгул красок. Маски и наряды танцующих были изготовлены преимущественно из птичьих перьев. И таким образом, все богатство здешней природы сплелось тут в единый клубок, чаруя человеческие взоры душу переливающимися и сверкавшими перед нами неописуемым радужным великолепием красок. Я обратил на это внимание своих товарищей, не применув и едко заметить, что из-за нечестивой души подлого карапаны Погибло столько прекрасных существ, лесных птиц. Но, соглашаясь со мной, старейшины в ответ лишь развели с вежливым огорчением руками в знак беспомощности. А Уаки, вождь из рода аракангов, не то в шутку, не то всерьез проговорил. «Видишь ли, так уж назначено, что человек птицам враг». «Человек враг птицам?» – удивился я. «Да», – ответил он с чуть заметной улыбкой. Птицы тяжело провинились перед людьми. Это что-то новое Оки. Да, правда. Это странная история. Если хочешь послушать, я тебе расскажу. Он подсел ко мне поближе и долго тер рукой свой подбородок, собираясь с мыслями. Потом стал рассказывать. Наш род, как ты знаешь, происходит от птиц Арара. Ты видел Арара не раз любовался их дивным оперением. Это... «Самые большие из наших попугаев. Перья у них пурпурные, как свежая кровь, а крылья голубые, как лазурь самого синего неба. Птица нашего рода самая смелая. А как она это доказала, послушай». Иуаки рассказал мне следующее предание. В далекие-предалекие времена все было просто. Все птицы были серыми, а люди считали себя одной семьей со зверями и птицами, и жили с ними в братском согласии. Зато у всех у них был один страшный враг. Это был огромный водяной змей, настоящий дракон, но с чудесной раскраской и ужасно прожорливый. Он выползал из водных глубин на землю и чинил жуткие опустошения среди животных и людей, поголовно пожирая всех, кто попадался ему на пути. Наконец, чаша терпения переполнилась, и родилась отчаянная мысль Убить чудовищ. Но это был, как уже говорилось, великан неимоверной силой. И кто же мог отважиться первым напасть на непобедимого владыку? В награду смельчаку предназначалась великолепная шкура змея. Но всем дорога была собственная шкура, и долгое время никто не решался. Люди поглядывали на зверей, звери на птиц. Каждый втайне рассчитывал на другого, и никто не осмеливался начать первым. Стыдно было смотреть на такое слабодушие и слушать всякие трусливые отговорки. Наконец, храбрый попугай Арара не стерпел позора и вызвался добровольцем. «О Арара!» – льстиво заверили орлы и грифы. «У тебя крепкий клюв, ты справишься лучше всех ты, герой!» «Храбрый Арара!» – поспешили подхватить люди. «Ты прославишь себя на веки веков!» В нем разжигали чистолюбие. превозносили его до небес, восхваляли, прославляли, и только бы он первым выступил против змея, но он отправился бы на бой без того, ибо у него было мужественное сердце. Арара выбрал момент, когда чудовище спало не слишком глубоко под водой, взял в клюв стрелу, прикрепленную к концу длинной веревки, набрал в легкие воздуха, нырнул и вонзил стрелу глубоко в тело дракона. Собравшиеся на берегу стали изо всех сил тянуть веревку, вытащили змея на берег, все как один бросились на врага и убили его. Теперь змей лежал у их ног, переливая всеми цветами радуги, словно усеянный драгоценными камнями. Все смотрели на него жадными глазами. И самыми жадными — люди. Люди, забыв уговор, вознамерились присвоить себе роскошную кожу змея. А когда Арара... потребовал обещанную награду, набросились на него с криком. «Как ты, птица, поднимешь столь тяжелую кожу громадного зверя? Оставь ее нам, сильным людям, а сам иди прочь». Но Арара не собирался уступать. Он призвал на помощь много других птиц. Всем вместе им удалось перенести добычу в укромное место. Их громкими угрозами и проклятиями провожали взбешенные люди. У всех птиц, как известно, до той поры было одинаковое серое оперение. Добыв кожу змея, они разрезали ее на мелкие кусочки, и каждое семейство, по справедливости, получило один или несколько кусков для наряда. Поэтому теперь у птиц цветные перья, а самые красивые у арары, ибо храбрая птица получила, конечно, самые красивые кусочки кожи. Но злые люди не забыли свои обиды. И долго мстили птицам, преследуя их на каждом шагу. И даже теперь, когда чувство мести забыто, люди постоянно охотятся на птиц, и, едва завидя их, сразу думают, как бы их добыть. «Так вот», — закончил Уаки, указывая на сотни разноцветных перьев, украшавших маски танцоров, «перед взором твоим отзвуки давних событий, событий героических и печальных», — пел Ягуар. «У птиц пестрые перья, а люди жестоко убивают птиц, и даже мы, люди из рода Арара, не в силах их остановить». Уаки умел рассказывать, и все под навесом Тольда слушали его с интересом, хотя наверняка старое предание было всем знакомо. Едва Уаки закончил, наступило всеобщее оживление. Манаури лукавой, как бы хитровато, посмотрел на меня и на Лосану, и проговорил «А теперь я». расскажу вам одну историю. Слушайте. Великий охотник, прародитель племени Араваков Маканаура однажды с гневом обнаружил, что один наглый гриф повадился таскать добычу из расставленных силков. Охотник решил покарать разбойника и затаился в кустах. Когда гриф, как обычно, прилетел на приманку, это был молодой королевский гриф, Маканаура выскочил из укрытия и поймал его. Наверное, От прикосновения человеческой руки птица вдруг превратилась в прекрасную веселую девушку. Обрадованный охотник взял пленницу к себе и сделал своей женой. Они сильно полюбили друг друга, полюбили и жили счастливо. Но хотя Маканаури чувствовал себя как в раю, с течением времени его все сильнее стала мучить совесть, что он живет с женой без согласия ее родителей. Вот как тогда уже чтили у араваков родовые обычаи и нравы. А поскольку и ее охватила великая тоска по своим родственникам, однажды они вдвоем отправились в ее родные края. У молодой жены охотника была только мать, грозная повелительница всех королевских грифов, и звали ее Акату. Маканаура, принятому в ее владениях не очень любезно, Пришлось тяжко трудиться, чтобы завоевать расположение тещи. Он приносил из лесу столько добычи, что все грифы объедались без конца, перуя за его счет. Но все напрасно. Акату, по что бы то ни стало, хотелось избавиться от немилого ей зятя. И поэтому она повелела ему исполнить несколько непосильных для простого человека заданий. Однако Маканаура был не просто охотником, а к тому же еще и шаманом. И вот когда ему велели принести воду из реки в корзине, ему помогли лесные муравьи, они залепили отверстие в корзине глиной и вода не вытекала. Затем ему приказали вырубить участок леса за такой срок, что и в пятером не справиться. На этот раз ему помогли разные лесные твари: жуки, ежи, дятлы, грызуны и задание он выполнил. наконец акату приказала ему вырезать из дерева точную копию ее головы. И сделать это было невозможно, поскольку она лежала, не вставая, в гамаке и все время скрывала голову под циновкой. Тогда друзья охотника муравьи стали нещадно кусать ее тело. Не выдержав, она откинула циновку, он увидел ее лицо и вырезал его из дерева. Он выполнял все обязанности, какие Акату на него возлагала, как на зятя. И делал это охотно, зная, что теща имеет право требовать от него выкупа за дочь. Но Акату, хотя и не могла не отдать ему дочь, не хотела с этим смириться и решила его убить. Грифы хитростью заманили охотника в ловушку, чтобы там его заклевать. Лишь благодаря тому, что в последнюю минуту Маканаура превратился в муху и незаметно улетел, ему удалось спастись. А прекрасная жена последовала за ним. — спросил я. — Нет, — ответил Манаури. — Он лишился ее. Это очень поучительная история. Она ясно говорит. Жених нес раньше большую ответственность. Да и у нас теперь тоже несут перед родителями невесты и перед старейшинами ее племени, — добавил он, лукаво подмигнув. Я уже без последнего намека понял скрытый смысл легенды. С меня почитается старейшинам дар за Лосану. «Но какой? Что было у меня ценного?» Взгляд мой упал на серебряный, украшенный драгоценными камнями пистолет, заткнутый за пояс. Я вынул его и, протягивая манаури, сказал «Прошу тебя, возьми. Более ценной и любимой вещицы у меня нет. Я с радостью даю его тебе». Вожди даже языками прищелкнули от удивления. Пистолет был подлинным шедевром оружейного искусства и представлял собой большую ценность. Манаури и сам опешил, игривая его улыбка исчезла, а на лице отразилась озабоченность. Он отшатнулся от пистолета едва ли не со страхом во взгляде. — Пусть отсохнет у меня рука! — воскликнул он. — Если я возьму это! — Ну а как же принятый у Араваков долг жениха! — возразил я упрямо. Манаури выпрямился. Лицо его выражало гордость, укор и волнение. Ты давно его выполнил, произнес он строго, и притом с избытком ты дал оравакам сто раз больше, чем стоит этот дорогой пистолет. Ты так считаешь, рассмеялся я. Ты подарил нам дружбу. И мудрый совет, и сильную руку вождя, поспешил не без лести добавить Канаура. Нет, не ты наш должник, а мы твои. поддержал Мабукули. «Вы еще скажите, — пошутил я, — что одной девушки для меня мало». «Если хочешь знать, мало!» — живо согласился Манаури. «Но-но!» — запротестовала Лосана. «Ты, верховный вождь, оболтаешь глупости!» Мы все рассмеялись. Нам было хорошо вместе, весело. Пистолет я сунул обратно за пояс. Уаки, глава рода Арара, жестом попросил слова, а когда все обернулись к нему, Смерил Манаури ехидным взглядом и произнес. «Все хорошо», — говорил Манаури, — «но история женитьбы Маканаура закончилась совсем не так, как рассказывал нам вождь». «Значит, охотник не превратился в муху и не спасся?» «Нет, превратился и спасся. Но ты скрыл от нас важную вещь». «Ну скажи, Уаки, что я скрыл от вас?» Предание гласит так, что прекрасная жена охотника — «Вероломно предала его, подчинилась матери и вместе с другими грифами хотела его убить. Разве не так было?» «Правда, так, так», — признался Манаури. «Вот подлая змея, если прежде она и впрямь его любила», — полушутя выразил я возмущение. «Вот, значит, какие у вас женщины!» «Бывают и такие», — расхохотались вожди, и под нашим навесом вновь поцарилось веселое оживление». Ласана поначалу не вымолвила ни слова. Казалось, ее оскорбили злые шутки. Но лишь потом, когда шум немного утих, схватила меня ласково за руку и проговорила достаточно громко, чтобы ее слышали вожди. «Ты, Ян, их не слушай. Это болтливые жабы. У них пустые глупые языки. Они рассказывают тебе предания, выдуманные такими же, как они, бездельниками. В них нет правды. Я могу рассказать тебе не одно предание, о верных до самой смерти женах и о такой любви, какая холодным жабом и не снилась. Вожди встретили ее брань с добродушной снисходительностью и стали сами уговаривать Лосану рассказать что-нибудь интересное. «Хочешь послушать предание о дочери шамана, полюбившей охотника?» Обратилась она ко мне. «Конечно». И она начала своим звучным, глубоким голосом. У Вавай, совсем юной дочери-шамана, почти еще девочки, было горячее сердце. И вот она полюбила молодого храброго охотника. Но она была столь стыдлива, что не могла ему открыть своей любви. И он ни о чем не догадывался. У девочек быстро вспыхивает чувство и быстро угасает, но не такая была Вавая. Чем больше проходило времени, тем сильнее становилось ее чувство. Терзавшая ее тоска, по-милому, становилась порой столь невыносимой, что в голову девушки стали приходить безумные мысли. В конце концов, не в силах выдержать разлуку и стремясь постоянно видеть любимого и прислуживать ему, Вавая решилась на отчаянный шаг. Она попросила отца шамана превратить ее в собаку, чтобы постоянно сопровождать охотника. Отец отругал ее и отказался выполнить просьбу. Но спустя какое-то время, заметив, как она чахнет от тоски, он уступил и превратил ее в собаку. В своре охотника она была самой верной из всех псов и мгновенно угадывала все мысли и желания хозяина, который очень полюбил смышленое животное и охотно его ласкал. Когда охотник, возвратившись с охоты, отдыхал в своей хижине, собака клала голову на его колени и часами смотрела ему в глаза – страдала она лишь одним недостатком, была своенравной, обретала странные привычки и почти всегда перед концом охоты на несколько часов убегала от охотника, бесследно исчезая в чаще. В лесу, где на каждом шагу всякие духи, случаются разные чудеса и вот такие же чудеса стали происходить в хижине охотника. Когда он возвращался из леса, хижина его вдруг оказывалась чисто подметенной, очаг горящим, а лепешки из маниоки свежеиспеченными и даже еще горячими. И тут же вскоре появлялась собака. И хотя охотник вытянул ее пару раз хлыстом за непослушание, она лишь радостно взвизгивала и ласкалась. Поначалу охотник приписывал порядок в хижине добрым духом. Но потом все же это стало казаться ему странным, и он решил докопаться до истины. Вот однажды он вернулся с охоты намного раньше, чем обычно, и осторожно прокравшись, услышал в хижине какую-то возню. Заглянув через щель внутрь, он увидел там юную девушку, разжигавшую очаг, а на стене – шкуру любимой собаки. Охотник сразу все понял, мгновенно бежал в хижину, сорвал со стены шкуру и бросил ее в огонь. Девушка не могла больше вернуться в прежнее состояние и оказалась в руках охотника. Он обнял ее и взял в жены. «Жили они?» – закончила лоса на рассказ. обводя вождей многозначительным взглядом. Жили они долго и до конца дней своих были неразлучны и счастливы. «Ое-ое-ое!» – снисходительно соглашались вожди. «Наверное, есть и такие девушки». «Наверняка есть такие девушки», – отрезала Ласана. Тем временем день, все еще шумный, от людского гомона и грохота барабанов, близился к исходу. Все олело в лучах заходящего солнца, тени вытягивались, в лесной чаще уже сгущался сумрак. Но оживление в самом поселке и в роще под пальмами Бурити не спадало. Повсюду раздавались крики, бегали, резвились дети. Бежал и молодой индеец, быстроногий охотник. Бежал к нашему Тольда. Еще звучал в ушах голос Лосаны, еще стоял перед глазами образ счастливого охотника, его возлюбленной, И оттого на миг, ой, игра Бегущий юноша представился нам героем из этого предания. Но лишь на миг. В следующую минуту индейец уже был рядом. От быстрого бега глаза у него округлились. В них застыл испуг. Задыхаясь, он едва смог вымолвить. «Там Аковой!» И показал рукой в противоположную сторону озера. «Что ты болтаешь?» Чуть слышно выдохнул из себя Манаури. «Аковой!» Пришли. Мы словно окаменели и продолжали сидеть, как вкопанные. Где ты говоришь они? Первым опомнился я. Там, на берегу озера. Сейчас уже, наверное, плывут сюда. И сколько их? Восемь. А откуда ты знаешь, что это о кого Я был у озера, когда они вышли из леса. Они говорили со мной, и ты от них убежал. Хотел убежать, но они меня поймали. «Ничего мне не сделали. Сказали, что хотят прийти в Кумаку». «Сколько их было, ты говоришь?» «Восемь». «Не больше?» «Не знаю, больше не видел». Внезапно вырванный из благостного состояния духа, я вдруг испытал, казалось бы, совсем идиотское чувство. Чувство облегчения, что, наконец, после стольких месяцев напряженного ожидания, гром грянул. Гроза пришла. «А кого и явились?» Все вожди обратили свои взоры на меня, и в напряженных их взглядах читался страх и надежда. — Сохранять спокойствие, — проговорил я тихо. — Ничем не выдавать, что мы предупреждены об опасности. Эти восемь пришельцев, мне кажется, опасности пока для нас не представляют. Не исключено, однако, что на нашем полуострове высадились и другие Аковои, и сейчас подбираются к нам, а, быть может, притаились уже за ближайшими кустами, непроизвольно вожди оглянулись на ближайшие заросли. Да, они не умели держать себя в руках и не были по крови истинными войнами. Лишь Манаури вел себя достойно. Один неосторожный взгляд, предостерег я, может стоить в лесу жизни. Коротко, не тратя лишних слов и времени, я предложил им свой план ближайших действий. Незаметно разойтись по своим родам, осторожно оповещая по дороге всех встречных, воинов с оружием собрать по отрядам в хижинах и в то же время выслать разведчиков. Пока в пределах 500 шагов отселения и осмотреть все заросли, окружающие Кумаку. Одним словом, закончил я совет. Действовать так, чтобы отряды были готовы к отражению нападения, а враг об этом не догадывался. Пусть мукуари продолжает бить в барабан и ни на минуту не умолкают, Я и Манаурий пойдем встретить этих восьмерых оковоев, а вы следите за нами издали. И сразу же сообщайте мне, какие сведения доставляют разведчики из леса. Мы расстались, отправившись каждый в свою сторону. Те, кто танцевал сейчас мукуари, потихоньку оповещенные, как ни в чем не бывало, продолжали танец. Когда мы подошли к моей хижине, лодка с оковоями как раз причалила к берегу, рядом с нашей шхуной. Такой большой корабль в этих пустынных краях был явлением диковиным, Однако пришельцы ни малейшим жестом не выдали своего удивления и даже не моргнули глазом. Они, как видно, отличались великолепной выдержкой. Сойдя на берег, каково и остановились, а один из них, видимо старший, стал размахивать перед лицом рукой в знак дружеского приветствия. Манаури ответил ему тем же жестом, после чего Акавои вытащили из лодки свое оружие и пожитки. Восемь плотно набитых мешков, какие в походах индейцы обычно носят на спине, с поддерживающей лямкой на лбу. «Мы странствующие торговцы из племени Капонг, называемого еще Акавои», произнес на ломаном аравакском языке тот, что приветствовал нас рукой. «И хотели бы с вами торговать. С этим мы сюда и прибыли». Если вы прибыли с этим, вежливо, но весьма многозначительно, ответил Манаури, то мы рады приветствовать вас и считать своими гостями. Спасибо. Не сердитесь, что мы воспользовались вашей лодкой для переправы через озеро. Мы добирались сюда из южных лесов пешком, а своей лодки у нас нет. Откуда ты знаешь аравакский язык? Наше селение у реки Куюни... лежат неподалеку от костров южных Араваков, живущих на реке Померун. Я, Дабара, часто встречаюсь с вашими братьями. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, эти индейцы не из племени Араваков или Вараулов. Они были на полголовы выше среднего обитателя берегов Оренока и крепче сложены. Хотя явились они сюда под видом торговцев, в каждом их движении виделась уверенность в себе и ловкость прирожденных воинов, проницательные, но сдержанные взгляды, горделивое выражение лица, полное достоинство осанка. Белые матерчатые повязки на предплечьях и под коленом, а также черные полосы на лицах, нанесенные краской от уха к носу и к губам, являлись, как видно, племенным знаком. Все были в полном боевом вооружении, у каждого лук со стрелами, копье. палец и щит из прочной звериной шкуры. Они ни на минуту не расставали со своим внушительным оружием и носили его столь ловко, что оно ничуть не мешало их движениям. Военная их выправка невольно вызывала уважение. Когда все приветственные церемонии были соблюдены, Манаури велел разместить гостей в двух предназначенных для них хижинах. расположенных так, что за ними легко было наблюдать со всех сторон днем и ночью. Он распорядился также принести им вдоволь еды и в избытке напитков, а также хвороста для костра. Разведчики, посланные в окрестности селения, ничего подозрительного поблизости не обнаружили. Я отправил их вновь, на этот раз значительно дальше, поручив прочесать весь наш полуостров, а также противоположный берег озера, Поскольку Акавои прибыли именно с этой стороны, я направил через озеро Арнака и велел ему двигаться по их следам до самого наступления темноты. Потом мы с Манаури собрали вождей на совет. «Акавои», — сказал я, — «чаще всего нападают, кажется, на рассвете, когда все крепко спят. Мы выставим на всю ночь караулы и в самом селении, и вокруг, для чего каждый род должен выделить людей». Ты считаешь, белый ягуар, что в лесу есть еще о кого? и спросил Мабукули. Пока я знаю лишь то, что и вы. Но что-то мне чудится, их пришло больше. Даю голову на сечение больше, заявил Канаура. К этому мнению фактически склонялись все. А поскольку у страха глаза велики, нависшая над нами опасность представлялась особенно грозной. Среди племен Гвианы. и восточной Венесуэлы ходили страшные слухи о воинственности Аковоев, их неуемной жажде крови и звериной жестокости. Вожди Араваков не впадали в панику лишь благодаря непоколебимой вере в мою счастливую звезду и в меня. «Среди наших людей есть знающий язык Аковоев?» – спросил я. Нет, таких не оказалось, поскольку все жители Сиримы и Кумаки – переселились сюда с севера, с побережья Карибского моря, лишь два года назад и никогда прежде не сталкивались с оковоями. Скверно, задумался я. Эти восемь пришельцев наверняка лазутчики. Они, мне кажется, собираются погостить у нас некоторое время, чтобы выяснить все, что их интересует. Очень важно для нас подслушать их разговоры между собой. У нас некому, пожал плечами Манаури. «Есть!» – воскликнул Мабукули. «А Фуюди?» «А ведь действительно, Фуюди был родом с юга, с берегов реки Померун, и прибыл сюда лишь год назад. Фуюди!» – подхватили Канаура и Уаки. «Он знает таковойский язык, это верно?» Фуюди все еще находился в Сириме, не пожелал в свое время оставить Канесса. «А он болен красной болезнью?» – спросил я. «Нет». Тогда вождь, обратился я к Манаури. Тотчас пошли в Сириму проворного человека с поручением к Фуюди. Немедленно, этой же ночью, прибыть к нам. Кстати, в Сириме следует навести порядок. Все хижины, в которых были больные, надо срочно сжечь. Может, даже завтра утром. Хорошо, Ян. Но когда мы приступили к обсуждению, как лучше организовать наблюдение за восьмью Аковоями, чтобы ни на минуту не спускать с них глаз, Мабукули. Канаура и Уаки заерзали, выражая неудовольствие. «Белый ягуар, ты сам признаешь?» – заговорил Канаура. «Что они шпионы?» «Ясно, что они наши враги. Если их убить, мы сразу избавимся от нарыва на нашем теле, ликвидируем опасность и заодно по справедливости отомстим за смерть наших охотников, погибших в горах в прошлый сухой сезон». Ой, убить их?» Поддержали его Уаки и Мабукули. Манаури передернуло, словно его укусила змея. Он молчал, сопел и гневным взглядом окидывал своих вождей. Прошло немало времени, прежде чем он произнес. «Вы воины, а говорите как дети. Разве мы дикие звери, чтобы не уважать странствующих торговцев? Разве не видели все, как Манаури от имени всей целой Кумаки обещал пришельцам гостеприимство. «Вы унижаете мое достоинство, бесстыдно требуя от меня совершить подлость и нарушить свои обещания. Вы, мои друзья и вожди, вы хотите меня опозорить?» Верховный разгневался не на шутку. А я тайком потирал руки от удовольствия, ибо усматривал в этой справедливой вспышке следствие моего влияния. Разнос вожди восприняли покорно, даже с долей смирения. И лишь Мабукули, Ближайший друг Манаури заметил. «Ну, а если... А кого и окажутся предателями? Что тогда?» «Тогда другое дело. Тогда мы их уничтожим». «Не было бы поздно», — буркнул Мабукули. Рассчитывая на поддержку, вожди, как на последнюю надежду, взглянули на меня и обманулись. «Я полностью поддержал позицию Манаури, добавив, что восемь гостей не должны умереть хотя бы еще и потому...» что могут нам пригодиться и случайно выдать место, где укрываются остальные оковои, если таковые действительно затаились где-нибудь поблизости. Еще до наступления темноты мы навестили гостей в их хижинах и убедились, что у них ни в чем нет недостатка. А потом, дружески предупредив их, чтобы в темноте ради собственного же блага они не слишком отдалялись от места ночлега, простились. пожелав им спокойной ночи. Арнак и другие разведчики с началом ночи вернулись к Кумаку. Они не обнаружили никаких следов чужих людей. Часа через два после полуночи меня разбудили. Пришел Фуюди. Он был очень взволнован порученным ему заданием и оказанным доверием. Аковойским языком он владел неплохо. «Поручаю тебе Аковоев. Под предлогом помощи им будешь подслушивать каждое их слово». «Но смотри, чтобы они не догадались, что ты их понимаешь». Поучал я его. «Главное, чтобы они не знали тебя по прежним временам. Не могут они меня знать», — возразил он. «Я научился их языку от двух оковоев, постоянно живших в нашем племени на реке Померун и никогда не был на Куюни. Тем лучше, какие новости в Сириме». Болезнь вроде бы прекратилась, Выжившие понемногу приходят в себя. А Канесса, Он совсем полдухом, и сник, целыми днями молчит. А другие? Все верят в тебя, белый ягуар, и хотят соединиться с вами под началом Манаури. Они будут делать все, что прикажете. А когда сожгут зараженные хижины? Сегодня на рассвете. Это были добрые вести, предвещавшие в племени мир и согласие. Удалось бы только теперь успешно предотвратить опасность со стороны Аковоев, если она существовала. Сиримцы оповещены о появлении Аковоев. Да, там теперь будут начеку. После разговора с Фуюди я велел ему пару часов поспать, а сам обошел сторожевые посты и застал всех на местах. Навестил я и пальмовую рощу Бурити. Часть воинов продолжала танцевать в Мукуари, и грохот барабанов не смолкал до самого утра. Ночь прошла спокойно. На рассвете вся кумака была на ногах. Сторожевые посты я выдвинул как можно дальше от селения, а отряды наиболее опытных и умелых охотников и рыболовов выслал на разведку в лес и к реке Итамаки. С самого утра вокруг хижины Аковоев началось оживленное движение. День был солнечным, и пришельцы разложили на земле содержимое своих мешков. в рядом копья и палицы. Их копья имели особую форму и были похожи на огромные стилеты. Чего только не было среди их товаров. И крохотные горшочки с ценным ядом урари, приобретенным у индейцев макуши, живущих у подножья гор Пакараима. И разные ожерелья и прочие украшения из клыков ягуара, каймана, обезьян, а также из редких плодов. Все это радовало глаз. Адабара охотно объяснял нашим мужчинам и женщинам, от каких племен это получено. коребисы, Виписана, Орикуна и даже от ароваков с реки Эсакибо. Были там и разноцветные, разных размеров стеклянные бусы, происхождение бесспорно европейского, на которые наши люди не могли вдоволь насмотреться. Были и голландские хлопчатобумажные платки, и топоры тоже из Голландии. И разные ножи, и большие и маленькие, а среди них и показавшиеся мне удивительно знакомыми, взяв один из них в руки и внимательно осмотрев и прочитав еще бы на рукоятке надпись Ливерпуль, словно ветер родных краев пахнул мне в лицо, и сердце сжалось от щемящей тоски, до бара, на подбородке которого в этот день, как особенное украшение, висела серебряная пластинка величиной Сталлер, подвешенная к продырявленной нижней губе, обратил внимание на мой повышенный интерес к английским товарам. Он подошел ко мне и, указав на нож, объяснил по-аравакски. «Это у нас из голландских факторий. Они купили ножи у паранакеди, твоих сородичей, когда плавали на корабле кустью реки Эсекибо. Откуда ты знаешь, что я англичанин, если здесь тебе никто этого не говорил?» – спросил я. На замкнутом и сумрачном до сих пор лице Аковоя появилась самодовольная усмешка. Между реками аринока Эсекиба и Куюни, высокие, конечно, горы и непроходимые джунгли, однако вести доходят до нас с быстротою ветра. Белый ягуар. Тебе известно мое прозвище? Как видишь. А что вы еще знаете о нас? Все, ответил он серьезным и невозмутимым видом. Присматриваясь к каковоем, восхвалявшим свой товар с ловкостью завзятых торговцев и оглядывая огромное множество доставленных ими вещей, я невольно усомнился в справедливости наших подозрений. Между племенами давно осуществлялся оживленный товарообмен, и возможно это действительно простые торговцы, а не войны, прибывшие с враждебными намерениями. первая жертва Аковоев. В этот момент северную часть небосклона окутал поднявшийся с земли столб черного дыма. Это в Риме жгли хижины больных красной болезнью. Дым, поднявшийся сразу в нескольких местах и слившийся над лесом в одно огромное облако, являл собой угрозное зрелище. Жителей Кумаки, не знавших решения старейшин, охватило беспокойство. Никто больше не смотрел на товары Аковоев, раздались враждебные возгласы о нападении на Сериму. И хотя виновников открыто не называли, гневные взгляды украдкой бросались на Аковоев. Кое-кто, поддавшись панике, бросился к своим хижинам за оружием. Аковои сразу же заметили клубы дыма и слышали недвусмысленные предположения наших людей. Адабара их понял, гости явно остолбенели. Более того, казалось, их охватил гнев на мнимых виновников нападения. Во всяком случае, мне казалось, что это гнев. Они стали лихорадочно между собой перешептываться. Стоявший рядом Фуюди навострил уши, стараясь остаться незамеченным. Подслушать ему удалось немного, поскольку о кого и обменявшись несколькими короткими фразами, сразу же замолчали. Фуюди направился в сторону, а я последовал за ним. Оказавшись вне поля зрения Аковоев, среди хижин я догнал его. «Ну что?» – спросил я. Добара, завидя дым, произнес. «Глупцы не выдержали, выдали себя раньше времени». А второй ответил. «Испортили все дело». Значит, Добара предполагает, что отряд его сородичей напал на Сириму. Не иначе. А еще они шептались, что им следует немедленно бежать и пробиться к нашим лодкам на озере. Этому надо помешать. Быстро возвращайся к ним и во всеуслышании объяви, что дело прояснилось. Дым над Серимой означает, что там жгут хижины после эпидемии. Он побежал выполнять мое поручение и действительно успокоил всех и жителей Кумаки и Аковоев. Исполненный мрачных мыслей, я направился к хижине Манаури. И так сомнений не оставалось. Аковои прибыли крупным отрядом, это ясно. И ясно также, что с враждебными намерениями. Они скрывались где-то поблизости. Значит, бой неизбежен. Об этом я сразу и сказал Манаури и остальным вождям. Только осторожность и внимание. И еще раз, осторожность и внимание. Вот что может нас спасти. Говорил я. Хижины Кумаки растянуты на четверть миль, их трудно оборонять. Значит, все жители должны тотчас же собраться в центре деревни. недалеко от нашего корабля, и жить пока здесь. Не забудьте переселить Арипая. Торговля тем временем не прекращалась, хотя и шла медленно, через пень-колоду, поскольку Аковои чересчур высоко оценивали свои товары и слишком низко изделия ароваков, особенно разноцветные ткани. Торговцам хотелось закупить побольше продовольствия, а нам не имело смысла его лишаться. Одним словом, когда в полдень торговля из-за жары на пару часов прекратилась, немногие товары перешли из рук в руки. И я понял, а кого им нужно как можно дольше задержаться у нас в Кумаке. В полудню переселение жителей в центр деревни завершилось. В хижинах поблизости от Шхуны было полно людей, строение же на краю Кумаки совсем опустели. А кого и заметили оживленное передвижение – но понять сути происходящего не смогли, и, как подслушал Фуюди, остались в недоумении. После полудня из леса и с реки вернулись отряды разведчиков. В радиусе нескольких миль они ничего не обнаружили, что свидетельствовало об отсутствии врага. Они не заметили никаких подозрительных признаков. Оставалось предполагать, что Бивак каковоев находится или еще дальше от Кумаки, или так искусно укрыт, что его трудно обнаружить. Восемь макавоев, сразу же после полудня, собрали свои вещи и объявили, что хотят исполнить для нас танец в честь огня. Мы ничего не имели против, и многие жители Кумаки собрались посмотреть на это зрелище. Танец исполнялся перед хижинами гостей, рядом с воткнутыми в землю по акавойскому обычаю копьями и палецами. Обряд состоял в том, что один из аковоев, разведя большой костер, то раздувает пламя, то приглушает его. А тем временем остальные войны, взявшись за руки и делая мелкие шашки правой ногой в сторону, под аккомпанемент какого-то воинственного напева, кружили вокруг костра. «Ты понимаешь, о чем они поют?» – обратился я к Фуюди. «Они просят костер принести им победу». и ослепить своим дымом глаза врагов. Это что, их обычный танец? Не знаю. А ты что-нибудь слышал о нем прежде? Нет, первый раз вижу. Конечно, Фуюди мог и не знать такого танца. Но меня в нем поразила любопытная деталь. Из костра, по мере того, как его раздували или приглушали, вырывались клубы дыма, то с большим, то с меньшим интервалом. И это показалось мне не случайным. Дым поднимался с перерывами высоко вверх над верхушками ближайших деревьев. Наверняка он был хорошо виден со всех берегов озера Потара, а быть может, даже с противоположного берега Итамаки. Внимательно присмотревшись, я готов был отдать голову на отсечение, что это какие-то сигналы. Толкнув бок Манаури, я проговорил, а кого и недалеко от кумаки. «Откуда ты знаешь?» – удивился он. «Мне сказал дым, который танцоры выдувают из костра. Присмотрись получше». Вождь согласился со мной. «В этих прерывистых клубах дыма он тоже усмотрел какой-то скрытый смысл». Ш «Что будем делать?» – разволновался Манаури. «Давай остановим танец и погасим костер». «Нет, еще рано. Но эти предатели вызовут сюда всю свою банду». Ну что ж, ведь мы тоже на чеку. Впрочем, сейчас мы спутаем их план,